Вам придется удирать быстрее и дальше, чем когда-нибудь приходилось. Вы же знаете, начальник был армейским офицером, и у него есть друзья вдоль американской границы, которые помогли ему во время заварухи с апачами. И когда начнется охота на вас, они будут вместе с ним, как и в те времена. Они быстро погрузили добычу на коня и двинулись. Нора впереди, Дэн Роделла сзади. Суслик нес фонарь. Скочив на коней, они вернулись к лавке за фургоном, на котором Джейк и Клинт прибыли в Голд-Сити. «А как с ним?» — Харбин показал в сторону лавки. «Забудь о нем», — сказал Родело. «Он знает всех, кто скрывается от закона. Отсюда до самого Эль-Паса». И в жизни рта не раскрыл. «Сэма Бероуза лучше иметь на своей стороне. Но если его обидеть, то придется скрываться не только от закона, но и от его нарушителей». «В фургоне есть вода», — сказала Нора. «Мы набрали несколько бидонов и бурдюков перед отъездом». «Нам нужно будет больше», — сказал Роделло. Он повернулся к Суслику, одновременно вытащив из суммы золотую монету. «Вот, возьми и купи в лавке все бурдюки и фляги, какие там есть. Потом мы их наполним. Впереди долгий путь без воды». В воздухе все еще висел пустынный зной. Только звезды, развешенные В небе низко над головой казались прохладными. Было тихо, очень тихо. Ден Роделло стоял в стороне и наблюдал за приготовлениями. Он проверил, чтобы все бурдюки и фляги были наполнены. Каждая капля понадобится в аду, ожидающем их на юге. В пустыне попадаются колодцы и родники, но Дэн знал очень хорошо, лучше любого из них, как ненадежны пустынные источники и водоемы. Он попытался припомнить, когда последний раз шел дождь, Но в Юме дожди бывают редко и большей частью местные. Южная пустыня – настоящее пекло. Более того, никто не проходил этот путь с фургоном. Ладно, они все узнают в свое время. Под конец он вошел в лавку. «Спасибо тебе, Сэм», – сказал он. «Приятно снова получить своего коня». «Этот Грулья – конь, что надо», – ответил Сэм. «Я почти что хотел, чтобы ты не вернулся». Примечание — Грулье журавль по-испански, птица, быстро бегающая по земле. «Он же из этих мест, Сэм. Откуда ты южнее? Когда я накинул на него веревку, это был полудикий двухлеток. Ну а раз уж путь лежит на юг, этот конь мне нужен. Я думаю, что он знает все лужи в Соноре». Сын оперся широкими ладонями на стойку бара и наклонился к нему. Ты влез в сомнительное дело, паренек. Ты уверен, что не нуждаешься в помощи? Я бы мог кое-кого прислать. Это моя работа, и я сделаю ее сам. Джо Харбин, сказал Сэм, убил 11 человек, насколько мне известно, в поединках на пистолетах. Вот как Роделло стал серьезным. Единственный, кто меня по-настоящему тревожит, это Беджер. Он хитрый, как койот. «Натурально! Его папочка был метис и научил своих детишек всем трюкам!» Сэм сделал паузу. «Теперь эта девушка. Она вроде бы не того сорта. Никак не могу ее понять!» «И я...» Раделла вздохнул. «Будь на то моя воля, я бы заставил их оставить ее здесь с тобой. Я мог бы пристроить ее на сцену или купить ей билет в любую сторону!» Дэн Раделла направился к двери, потом остановился. «Погаси свет, Сэм!» Только когда в комнате стало темно, он вышел за дверь. «Ты, кажется, не уверен насчет паренька», — сказал Харбин. «Я уверен насчет тебя, Джо. И очень не хочу, чтобы у тебя были лишние хлопоты со своей совестью. Вот и все». Дэн остановился возле них. «А что с девушкой? Впереди нелегкая дорога. Почему бы не оставить ее здесь? С ума сошел?» Она видела золото, слышала наши разговоры. Теперь мы не можем ее оставить. Это как раз по тебе, Джо. Харбин повернул голову. Его глаза были как две черные дыры во мраке под полями шляпы. Почему по мне? В этой компании ты ведь убийца. Я? Стрелять в женщину? Мы теряем время, спокойно произнесла Нора. Джо не будет стрелять в меня и никто другой из вас. «Поехали и сохраним наши заряды для Яки или для кого-то там еще!» Бен Роделло взял воже и вывел фургон к дороге. Их кони бежали позади их в поводу. Сначала он не слишком погонял, а потом перешел на легкую рысь, пока они не достигли дороги, ведущей на восток. Он сбавил ход, чтобы кони передохнули, а потом снова погнал их рысью. В задке фургона Беджер укладывался спать рядом с Харбином. Суслик свернулся под задней стенкой. «Я не понимаю вас», — шепнула Нора. «Что вы делаете?» Радел улыбнулся ей. «Прекрасная ночь, не правда ли?» «Вы чуть не дали меня убить». Джо Харбин не стал бы убивать женщину без серьезной причины. Например, понадобился бы ему ваш конь или еще что. «А тогда?» «А тогда он убьет вас, будьте уверены. Прихлопнет?» И в жизни про это не вспомнит. Глава пятая. Теперь они безостановочно двигались на юг, вдоль фантастических гребней и шпилей гор Хила, которые тянулись справа. Воздух был холодный и приятный, и они держали хороший аллюр, останавливаясь время от времени после подъемов, чтобы кони могли передохнуть. Ни у кого не было настроения разговаривать. Через некоторое время Дэн передал вожжи Харбину и растянулся в задке фургона. Беджер сидел и курил сигарету. Он взглянул на Роделла. «Ты уже не спишь?» Роделла мгновенно проснулся. «Да. Далеко ли к югу тянутся эти горы?» «До границы. Есть где-нибудь путь через них?» «Ага. Мне известны две дороги. Индейцам, наверное, известны все остальные». Беджер обдумал его слова. Ты эти места хорошо знаешь? Не хуже любого белого, думаю, но я бы не стал на это слишком рассчитывать. В здешних краях мало воды, и ее трудно найти. Люди умирали от жажды в нескольких футах от воды Тинахас-Альтас. Я слышал об этом. Беджер был задумчив. Ты знаешь про какую-нибудь воду на склонах Пинакаты? Она говорит, он указал на спящую девушку, что есть водоем южнее и чуть к западу от колодцев Папаго. Ден Роделла чуть передвинул револьвер, чтобы выиграть время. Откуда же она, черт побери, знает об этом? Было там одно скрытое место. В жизни не сыскать. И он готов был биться об заклад, что даже якинь о нем не знают. Индейцы Юма могли знать. В конце концов, это их страна. Но откуда Нора Пакстон могла про него дознаться? Да, сказал он неохотно. Есть там такое место. Не сказал бы, что его легко найти, но оно есть. Потом добавил. Но нельзя надеяться, что каждая лужа в пустыне время от времени полна воды. Большинство из них пересыхает время от времени, или же вода там течет чуть заметной струйкой. За час до рассвета они остановились, налили воды в шляпы и напоили коней. — Надо сейчас поесть, — сказал Родело. Пройдет немало времени, пока у нас будет другой случай. — Ты уверен, что они нас найдут? — Яги? можем биться об заклад. Они развели небольшой костер, сварили кофе и поджарили бекон с яйцами. Припасами их снабдил Сэм. Раделы был осторожен. Ни Харбину, ни Беджеру доверять нельзя. Суслик, похоже, не станет затевать что-нибудь сам, если его не подтолкнет кто-нибудь из этих двоих. Но стоит быть внимательным. Он избегал смотреть на огонь, чтобы глаза не теряли способности видеть ночью, и всегда располагался в стороне от остальных, постоянно держа их в поле зрения. Потом они загасили костер и двинулись дальше. Теперь тропа вела от гор в долину. Впереди вокруг них лежала Лечугуилья, пустыня Агав. Родело не имел сомнения насчет того, что делается по ту сторону гор. Яки во главе с Панамой, проницательным старым следопытом, который всегда возглавлял охоту на беглых заключенных, будет искать их следы. Сначала Панама двинется на юг, чтобы пересечь их путь в пустыне. Потом повернет на восток. а потом на север. Не найдя следов, они могут подождать за рекой, но в этом он сомневался из-за фургона. Не найдя фургона, индейцы сообразят, что беглецы еще им пользуются. Панама сразу поймет, что случилось, и будет искать след там, где начинаются дюны. Это займет больше времени, но у него будет по крайней мере дюжина яки, чтобы искать следы. Но теперь уж Панама найдет их след и пойдет за ними. Сколько же у них осталось времени? Панама пройдет по следам лошадей до Голд-Сити. Сэмбироус им ничего не скажет. Но Панаме не потребуется много времени, чтобы сообразить, что они снова с фургоном. С фургоном, который придется бросить через несколько часов. Упряжку, которая везет фургон, тоже придется оставить, чтобы сэкономить воду. Кони найдут дорогу обратно в Голд-Сити. С этого момента начнется гонка на юг. Они выиграли несколько часов, и каждая минута очень дорога. Джо Харбин пристал на встременах и посмотрел в ту сторону, откуда они пришли. Пыли на фоне неба видно не было. Беджер не смотрел назад. Они сразу узнают, когда яки приблизятся. «Надо дать коням передохнуть», — сказал он. Все выбрались из фургона и пошли пешком. Впереди были знаменитые Тинахас Альтас, по-испански высокие цистерны, известные тем, что спасли многих людей на чертовой дороге, которая убила многих других. Далее к югу местность станет пересеченной. Дэн Родело подъехал к Бейджеру. Испытаем еще один шанс, сказал он. Я хочу оторваться от этих яки. Бейджер взглянул на него с горкой усмешкой. Ни одного шанса, но можно выиграть время, Дэн указал на длинную цепь скал, выдававшуюся в пустыню чуть впереди. Сразу за скалами скрывается узкий проход сквозь горы. Мы двинем туда и будем надеяться, что они прорезевают повороты и поскачут дальше на юг. Беджер посмотрел на горы с сомнением. Проход через вот это никогда не слышал. Фургон мы оставим, сказал Роделло, и дальше поедем верхом. Я себя буду чувствовать уютнее, признался Беджер. Солнце уже поднялось довольно высоко, когда Роделло подогнал фургон к поду ножью песчаной дюны, стараясь поставить его как можно ближе к склону. Потом, взяв с помощью харбина и суслика, забрался на гребень дюны и начал сгребать песок вниз на фургон. Через несколько минут он был засыпан. Потом, набирая песок горстями, они засыпали оставшиеся мелкие следы. Когда все сели на лошадей, Радела повел их резко свернув в горы. Через четверть часа они оказались в узком каньоне и, проехав меньше мили, поднялись на тысячу футов. Они пересекли горы хило по узкой тропинке, на которой не было. свежих следов, кроме отпечатков копыт толсторога, снежного барана, по тропинке, которая извивалась между шпилями и гребнями, вздымавшиеся еще на несколько сот футов. Путь через горы Хила был не больше, чем пять-шесть миль. Они хорошо напоили лошадей перед тем, как бросить фургон, опорожнили много бидонов и бурдюков и оставили их вместе с фургоном. Это значительно облегчило их груз, но Ден Роделло лучше кого бы то ни было знал... что их ждет впереди, и знал, что легче не будет. «Нам это удастся?» — спросил его как-то Суслик. «Некоторым из нас», — ответил Родело. Он вел их на юг, держась старой дороги смерти, камино дель Дьябло, чертовой дороги. Они шли ти на Хас-Альтас, находящийся на гребне, который ответвляется от гор Хила. День был жаркий. Дэн замедлил шаг лошадей, чаще останавливался на отдых и посматривал назад. Он заметил, что Нора переносит нелегкий путь, на удивление, хорошо. Она была одета в юбку-брюки для верховой езды и мексиканскую блузку, и, как все остальные, носила револьвер. Джо Харбин, кажется, наметил ее себе, но ничего не говорил, и она принимала ситуацию без лишних слов, ни с чем не соглашаясь, ни о чем не споря. Роделла решил, что эта девушка с себе на уме и что за нею надо присматривать. Суслик все время оглядывался. Харбин смотрел назад нечасто. Он ехал с видом человека, прошедшего сквозь огонь и воду, крепкого парня, который ни в ком не нуждается. Солнце поднялось уже высоко над горами, зной усиливался. В медном небе не было ни облачка, только солнце, лучи которого, казалось, сплетались в один громадный испепеляющий сноп огня. Земля была невероятно раскалена, и кони ступали тяжело, утомленно, безнадежно в мертвой тишине. Далеко на юге пыльный смерть с бешеной скоростью несся по бескрайней пустыне. Теперь Суслик уже не смотрел назад. Он сидел в седле, понурившись, просто терпеливо переносил жару. «Хорошо бы найти какую-нибудь тень», — заметила Родела, — «а то мы коней угробим». «Тень?» — Харбин выругался. «Ты где здесь найдешь тень?» «Наверху, в каком-нибудь каньоне». «Без меня», — сказал Харбин. «Мне нужно в Мексику, оттуда к заливу». «Это у тебя не выйдет, если не дашь коням отдохнуть», — сказал Роделло. «Мы их изрядно гнали». Струйка пота прорезала толстый слой пыли на лице Харбина. Глаза его зло скинулись на Роделло. «Я не понимаю тебе», — сказал он, — «и не доверяю тебе. Что ты вообще лезешь в это дело?» «Уже в лес», — ответил Дэн коротко, — «по горло». «Это мы можем изменить», — сказал Харбин, дернув повод, и повернул коня в сторону Роделла. «Мы это можем изменить хоть сейчас». «Не говори глупостей», — ответил Роделла. «У вас без меня ни одного шанса не будет. В этой пустыне страшно мало воды, и надо знать, где ее искать». «Она знает», — Харбин указал головой в сторону Норы. «Она покажет нам место». «Мало ли что может случиться, если вы туда доберетесь». «Да, может, это было просто углубление с дождевой водой. Оно могло давно пересохнуть. Сколько, по-твоему, может продержаться лужица в такую жару?» Том Беджер сидел на коне, наблюдая и воздерживаясь от замечаний. Он бы ничего не потерял, если бы Харбин умер. Но поскольку речь шла о воде, будет большой потери, если Дэн окажется прав. «Хватит тебе, Джо!» — сказал он наконец. «Дэн прав. Это место жарче ада, да и по суше будет!» «Сколько, по-твоему, мы выдержим без воды?» Джо Харбин облизал обожженные солнцем губы. Холодная рука правды сдержала его лучше, чем любого аргумента. И пути назад теперь не было. Оставалось либо идти вперед, либо умереть. «Ладно, забудь об этом», — сказал он. «Поехали дальше». Тропинка шла прямо, и Дэн Роделло видел, как он тронулся, а за ним суслик и беджер. Нора остановился рядом с ним. «Он убьет вас, Дэн!» «Возможно, он уже убил несколько человек, и однажды кто-то убьет его. Может быть, и я». Она изучала его. «А вы когда-нибудь пользовались револьвером, Дэн, в подобных делах?» «Бывало», — ответил он. «Не стоило говорить ей, что ли, когда и почему. Он все еще мало знал о Нори Паксон, где и об остальных недостаточно. Так же убежденно, как Джо Харбин чувствовал, что может убить его, когда захочет. Родело верил в счастливый случай. На этой стадии игры, если Харбин догадается о возможном соперничестве, он просто застрелит его. Родело вытер порт с лица и обернулся, чтобы посмотреть назад. Он не видел ничего, кроме пляшущих волн зноя, которые мерцали, закрывая прозрачной дымкой даль. и сияки позади, то они где-то там, за этими волнами. Он поехал дальше. Только он один знал, какую ненадежную игру разыгрывает. Только он мог знать, как велика ставка и как страшен риск. Но то, за что он взялся, должно быть сделано это неизбежно, по крайней мере для него. Потому что в конечном счете человек должен быть верен прежде всего себе. А здесь на карту было поставлено не только его самоуважение, но и намного больше. Он ехал с людьми, которые не остановятся перед убийством, которые он знал, Ощущает лишь ненависть к нему, человеку, который вмешался в чужие дела. Ненависть и непонимание. Беджер и Харбин, а может быть и Суслик, каждый из них убьет его в подходящий момент. Они убьют его за флягу или за коня, за револьвер или просто из-за ненависти. В какой-то миг Харбин хотел застрелить его, потому что он слишком много разговаривал с Норой. Но Роделло знал, что скоро это перестанет быть важным. В последние часы каждый будет думать и бороться только за собственную жизнь. Красота выгорит под жгучим солнцем, и даже секс превращается в ничто, когда перед тобой возникает ободранное кровавое лицо смерти. Все они знали что-нибудь о местности впереди, кто из опыта, кто из чужих слов. И только Ден Роделло знал ее хорошо. Но даже он не знал ее в совершенстве. Никто не знал. Никто не хотел бы оставаться здесь достаточно долго, чтобы изучить ее. На свете сколько угодно мест получше того, что лежало перед ними. У них недостаточно воды. А здесь очень мало водоемов. Да и в тех могло набраться воды не больше, чем на одного человека. Или на человека и его коня. Роделло думал о тех, кто ехал впереди. Том Беджер спокойный, хладнокровный, опасный. У Джо Харбина было страшные вспышки гнева. Долгая выношенная ненависть приводила внезапно к убийственным вспышкам бешенства. Суслик напоминал не только суслика, сколько крысу, которая пищит от страха. Но загнанная в угол будет готова уничтожить все, даже себя. Анора. Это загадка. Кто она? Почему оказалась здесь среди людей? Чего хочет? Куда едет? Он наблюдал за ней. Была в ней какая-то утонченность, приводившая его в замешательство. Эта девушка, что там не говори, имела инстинкты, а может быть и воспитание леди. Речь чистая. Как она резко отличается от вульгарных выкриков пограничных женщин. Ясно, что она не девушка Джо Харбина, хоть у него и есть планы на этот счет. Но от тома Беджера она бесит, потому что представляет собой угрозу для их побега. Беджер-то знает, что они не могут позволить себе вести лишний груз. Знает, что побег будет делом нелегким, и потому недопустимо, чтобы кто-то требовал лишних хлопот. В конце концов, нора — это лишний рот, пьющий воду. Они ехали в полуденном зное, опустив головы, пересохшими губами. Несколько раз пили понемногу, время от времени останавливались, чтобы смочить губы лошадям. Миражи исчезали, и горы далеко на юге стали голубыми, а потом фиолетовыми. Солнце склонялось к западу, тени удлинялись, каньоны заполняла и искажала тьма, зловещая и угрожающая. Небо вспыхивало пламенем. Редкие изодранные облака облило золотом. Дэн Радделла повернулся в седле и смотрел назад. Там не было ничего. Ни следа пыли, только спокойная красота пустыни после захода солнца. Том Бэджер замедлил шаг коня. Его запыленное лицо было исполосовано струйками пота. — Далеко еще до Тинаха Сальтас? — спросил он. «Довольно далеко», — Родел указал на невысокие горы, вдоль которых они ехали. «Мы пересечем горы вот здесь и попытаем счастье. Есть там одна яма возле Вороного холма. Иногда в ней бывает много воды». Он поехал впереди. Дорога не лучше и не хуже, чем прежде. Малозаметная каменистая тропинка шириной едва для одного всадника. Они нашли водоем в каньоне к юго-западу от Вороного холма. Раделла спрыгнул на землю. «Коням не хватит», — сказал он, — «но немного поможет». Он сводил лошадей к воде по одной и медленно отсчитывал время, пока они пили, чтобы каждую напоить поровну. Когда лошади напились, в углублении оставалось воды на одну чашку. Они покинули Воронов холм и двинулись на юг пешком, ведя коней на поводу. Дэн Раделла полагал, что до киноха сальта осталось что-то около семи миль. Там должна быть вода. Они смогут наполнить фляги, а потом снова напоить кони. Им будет нужна каждая капля воды. «Индейцев нет!» – торжественно заявил Суслик. «Мы оторвались от них!» Джо Харбин бросил на него презрительный взгляд, но промолчал. Отозвался Том Бэджер. «Не обманывай себя, малыш! Они идут за нами!» «Вы действительно считаете, что они нас догонят?» – спросила Нора Уроделла. «Они не спешат!» — сказал он. — Они могут сделать, что хотят, но выжидает, пока пустыня нас слегка обработает. Уже в полной темноте они достигли Тенахас-Альтас и расположились лагерем в укрытом месте среди скал. Разожгли небольшой костер, сварили кофе. Нора нарезала ломтиками кусок биткона, купленного среди прочих съестных припасов у Сэма Бироуза. Они были не голодны, лишь изнурены жарой и тяжелым путешествием по раскаленной пустыне. Взошла луна, и Том Беджер собрал несколько фляг. «Надо взглянуть, есть ли там вода», — сказал он. Родейло пошел впереди. «Раньше он был здесь всего один раз, но нашел путь к месту, где какой-то спутник оставил веревку, чтобы помочь тем, кто будет взбираться на скалы. Нижний водоем обычно наполовину заполнен песком, но под ним есть вода», — объяснил он Беджеру. «Проверим верхние водоемы». Вода заполняла углубление в сплошной скале, за многие века выдолбленные падающими струями, так что теперь тут был почти водопад. «Там иногда бывают мертвые пчелы», — заметил Радела, «Но это не повредит». Беджер зачерпнул воду ладонью. Вода была холодная и свежая. «Просто не верится», — говорили правда, что несколько недель назад в этих местах прошли дожди. Они наполнили фляги, Потом присели на скале у водоема, чтобы освежиться прохладой, и пили вновь и вновь. «Не пойму я что-то тебе», — сказал бэджер погодя. «На сыщика не похож, но не из тех, кого ищут. Ты ведь отбыл свой срок». «Считай меня человеком, который любит деньги», — ответила Раделла беззаботно. «Где я еще мог рассчитывать на хороший кусок от, от 50 тысяч долларов?» «Кстати», — прибавил он с иронией — «а ты где мог бы?» Тут ты меня подловила, Мига. Кусок от пятидесяти тысяч. Но нам всего хотелось бы знать, насколько большой кусок. На треть? А как же иначе? Ты думаешь, Харбина это устроит? В конце концов, это же он один добывал все. Дэн Роделло встал. Лучше нам уж вернуться к лошадям. Хороший у нас будет вид, если Харбина придет в голову уехать и бросить нас здесь, не так ли? Они спустились вниз той же дорогой, хватаясь руками за веревку и переступая ногами по отвесному склону каменной стены. Внизу Роделло сказал мягко, «Том, ты знаешь не хуже меня, что размер доли, похоже, не мы будем назначать, а яки!» «Ого!» — сказал Бейджер Грыма, «Для них с нами управиться, расплюнуть!» Ночь была холодной, они установили очередь и дежурили. За час до рассвета Джо Харбин разбудил их. На маленьком костре из сухих веточек С криозита они сварили кофе и поджарили бекон. Только начало светать, они уже уехали на хорошо напоенных лошадях, и пустыня расстилалась перед ними до самой границы, теперь уже недалекой. Скалистый гребень гор указывал им путь. В пустыне кое-где прорезали чудовищные пятна старой черной лавы. Попадались криозотовые кусты, случайные агавы и чольи. Солнце еще не поднялось над горизонтом, когда сзади подъехал Джо Харбин. «У нас появилась компания», — сказал он. Они остановились, чтобы посмотреть. Далеко позади была видна тонкая струйка дыма, колеблющимся кольцами, указывающая в небо. «Что ж, мы этого ожидали», — сказал Беджер. «Они вынуждены были проверить несколько маршрутов. Дым созовет их сюда», — и он снова обернулся. «Не стоит их дожидаться». Они двинулись дальше. Солнце взошло... Началась дневная жара, и они сбавили шаг лошадей. Суслику хотелось гнать и чертя голову. Это убьет наших лошадей, сынок, мягко сказал Беджер. А лошади нам еще пригодятся. Они не видели индейцев. Родело не оглядывался назад, разве что случайно. Он смотрел вперед и по сторонам, потому что индейцы могли появиться с любой стороны. Они могли быть где-то впереди, например, возвращаться от залива. «Ты отклоняешься к востоку», — сказал внезапно Харбин. «У тебя что-то на уме?» «Пинакаты», — ответил Роделла. «Чуть ли не самые изрезанные места по эту сторону от пекла, зато несколько водоемов и несколько мест, где можно держать оборону. Но ведь это удлинить нам дорогу ненадолго, залив как раз на юг от нас. Бухта Адр, соответственно, тоже на юге». Какое-то время ехали молча, потом они увидели еще один дым на западе, кони сбавили шаг, и тогда Раделла спрыгнул на землю и повел своего коня рядом. Все поступили так же. И опять Нора оказалась рядом с ним, теперь ее усталость была заметна, лицо осунулось, глаза запали. — Я и не представляла, что это будет вот так, — сказала она. — Пейте при каждой возможности, — посоветовал ей Раделла. «Обезвоживание начинает притуплять чувства раньше, чем вы это поймете. Кое-кто говорит, что вообще нельзя пить первые сутки в пустыне, но это безумие. Другие говорят, что надо пить понемногу, но лучше всего пить как можно больше, пока вы у воды и продолжать пить. Тогда у вас будет больше шансов пробиться». «А это нам удастся, Дэн?» В первый раз она обратилась к нему по имени. Он пожал плечами. «Удастся некоторым из нас». «Но впереди чистый ад, будьте уверены!» Он показал на восток. «Вот это Камино дель Диабло, чертова дорога, о которой мы говорили. Чертова уйма людей погибло здесь во время золотой лихорадки!» Эта часть пустыни поросла криозотовыми кустами и купами чольи, изредка попадались кактусы Сагуара и Окатило. Они прокладывали путь среди растений, двигаясь гуськом, и выдерживали основное направление на юг. Когда они поднялись на небольшую возвышенность, Джо Харбин остановил их. «А почему бы нам не залечь вот здесь, в засаду?» спросил он. «Мы можем избавиться от них раз и навсегда». «Залечь и дать им по возможности окружить нас», ответил Дэн, «и отрезать от воды». «Какой воды?» Том Бэджер повернул голову и уставился на Дэна. «Вон там камышовые колодцы, но они расположены чуть к востоку». Мы можем сберечь время, если направимся прямо к колоссам Папаго. Примечание автора. Папаго – индейское племя. Начиная отсюда, земля стала изломанной и неровной. Вулканические конусы вздымались в шести местах. Роделла, описав рукой широкую дугу, показал остальным глубокий кратер. Это был краешек страны Пинокаты. К югу местность была еще хуже из-за протянувшейся на много миль гребней лавы и песчаных дюн. Растрескавшаяся земля, почти начисто лишенная воды. Через весь этот край пролегали одна-две тропы, насколько он знал. Мили за мили тянулись они по расколотым скалам, бугристой лаве с острыми, как бритва, кромками, которые за несколько часов могут искалечить коня или пешехода. Здесь не было ничего живого, кроме редких толсторогов, койотов и гремучих змей. Но им придется проложить свой путь через эти места, а потом сквозь пески до самой бухты. Они немного отдохнули среди черных скал, готовясь к схватке, которой не произошло. На рассвете двинулись снова, часто прикладываясь к флягам, наблюдая, как уменьшаются капли за каплей их запасы воды. Выдержки оставалось все меньше. Джо Харбин проклинал своего коня, а Суслик бурчал под нос, сердито озираясь на каждого. Дэн с усилием сдерживался. Только Нора выглядела уверенной и спокойной. Ее лицо потемнело, глаза запали. и вечером, слезая с лошади, она чуть не упала, но не жаловалась. В эту ночь появились яки, но не за тем, чтобы сражаться. Они возникли быстро, неожиданно, когда Харбин подыскивал место для стоянки, еще одной стоянки без воды. Индейцы вырвались из безлюдной, казалось бы, пустыни. Быстрое короткое нападение, шквал выстрелов, и тут же они исчезли, умчавшись вперед в пустыню. Они залегли среди скал... и ждали с оружием наготове, но яки не вернулись. Наконец Беджер поднялся на ноги, ожидая выстрела. Но все было спокойно. Сумерки сгущались. Из пустыни не доносилось ни звука. Беджер пошел к лошадям, а другие начали медленно подниматься. И вдруг он произнес странно напряженным голосом, слишком высоким для него. «Смотрите!» Пуля пробила самую большую флягу, и вода вытекла на песок. Только темное пятно осталось на том месте, где она впиталась. «Сварим кофе!» — сказал Роделла. «Там для этого осталось достаточно!» Глава шестая Дэн Роделла смотрел на звезды, ощущал прохладу пустынной ночи и был исполнен благодарности. Не так уж и много было за прожитую жизнь приятного или легкого. Только давние воспоминания о матери и доме, где все дышало покоем. Когда же это было? А теперь он ехал по пустыне с людьми мира насилия. И сам был человеком этого мира, где вес кулака или быстрота оружия определяли разницу между жизнью и смертью. И теперь он вел последний отчаянный бой против отчаянных людей. Отчаянные мужчины и девушка. Кто она такая? Почему решил совершить эту прогулку по пустыне в такой компании? Ден Роделло заранее взвесил каждый шаг. Единственное, чего он не учел, была Нора Пакстон. Кетвера мужчины и женщина, обручившийся со смертью. Смертью, которая может пройти от рук Яки в погоне, а может от самой пустыни. Самая большая фляга пробита, остальные почти пусты. Лошади выпьют все, что там есть. Останется в лучшем случае по глотку на брата. Когда они двинутся на рассвете, воды уже не будет. Как долго может человек жить и путешествовать без воды под таким солнцем, в такой палящей зной? День, возможно, или два дня. Он знал о человеке, который выжил три дня после того, как должен был погибнуть. Выдержал благодаря настоящему мужеству, ненависти, неутолимому желанию выжить и отомстить. Воды хватило для кофе. И когда он сварился, они сели вместе и выпили его. Но каждый был занят своими мыслями. Дэн Раделл знал, что можно сделать в таких обстоятельствах, но он не был убийцей, поэтому пришел лишь к одному выводу, тому ужас, какого начал дождаться конца, а под конец он скажет им правду. Это будет означать стрельбу, а он не такой ловкий стрелок, как Джо Харбин. Может быть он быстрее Тома Беджера, но даже в этом он не был уверен. Глупо было затевать это дело, но такой уж он человек. Не очень мудрый, не очень сообразительный, привыкший всегда обходиться тем, что имеет. Но это была уверенная стойкость, запас жизненных сил, упорное нежелание отступить. Ну так что, Джо посмотрел на Дэна, ты, кажется, тот человек, который будто бы знает, где найти воду. Попробуем. Выступим на рассвете. Если они позволят, сказал Бейджер. Они позволят, ответил Роделла. Он почему-то был уверен в этом. Уверен, потому что знал индейцев раньше. Есть в индейце что-то такое, что склоняет его к пыткам. Не только для того, чтобы причинить врагу страдания, но чтобы посмотреть, сколько он выдержит. Для индейца мужество – это все. Мужество и выдержка. Поэтому он всегда склонен испытать своих врагов, чтобы знать, насколько значительна его победа. К тому же Панама не дурак. Время на его стороне, и он может позволить себе отступать, чтобы дать возможность зною, жажде и жестокому нраву людей, которых он преследует, сделать свое дело. Трельба, которую они устроили, была лишь предварительной пробой, отвесом, который проверили вертикальность стены их сопротивления. Преследуемые реагировали быстро, резко, так что яки узнали, что время еще не прошло. и будут просто идти следом еще день, а может и два. «Вы знаете, где здесь есть вода?» – спросила Нора. «Я знаю, где она может быть, но не надейтесь, что это будет источник. Если есть родники в этих краях, то я никогда не встречал человека, который бы знал про них. Здесь есть углубления с водой, такие как на Тинахас-Альтас или у Ваороного холма. Есть тут колодцы Папага, камышовые. «И еще кое-какие места. Думаю, я смогу их найти». «Тебе лучше знать», — сказал Харбин. Родел взглянул на него. «Не искушай судьбу», — сказал он спокойно. «Потому что у меня есть, по крайней мере, одно преимущество». «У тебя», — издевательски усмехнулся Харбин. «Я знаю, как ты ловко обращаешься с револьвером, а ты обо мне на этот счет ничего не знаешь». «А мне этого и знать не надо». Он произнес это резко, почти презрительно, но Дэн Раделло был уверен, что его замечание попало в цель. Харбин был от природы подозрителен, не доверял никому, а теперь он стал вдвое подозрительнее. Он спрашивал себя, что же имел в виду Раделло? Не был ли он, к примеру, известным стрелком, который пользуется разными фамилиями? Если так, то кто это может быть? Харбин мысленно перебирал их, пытаясь вспомнить каждого. Джим Куртрайт, Бен Томпсон, Коммодор Оуэн, Док Холидей, Джон Буль, Фермер Пил. Он вспоминал их одного за другим, но могли быть и другие, которых он не знал. Именно на это Роделло и рассчитывал – заинтриговать Харбина и заставить его быть осторожнее. Здесь не было людей, знающих пустыню. Ден Роделло знал это наверняка. Беджер и Харбин – оба из прерий. Том Беджер был наполовину индеец. Сначала он охотился на бизонов, потом крал коров. Не раз принимал участие в разбойных нападениях на почтовые кареты, а также в войнах за скот. Харбин был ковбоем, кочегаром на железной дороге Денвера-Рио-Гранте, наемным стрелком в нескольких войнах за участки и скот, а потом стал грабителем, впервые убил человека во время игры в карты. Все, что они знали о диких местах, были знания о равнинных штатах или о восточных склонах скалистых гор. Похоже, никто из них не знал тех маленьких хитростей, которые помогают выжить в пустыне, кроме, может быть, Бейджера. На рассвете они двинулись. Рты у них пересохли, губы обветрились и потрескались. Каждое движение глаз вызывало боль в обожженных веках. В долине, но не очень далеко, виднелось... Невысокое облачко пыли, которая двигалась следом за ними. Харбин смотрел на ту сторону и выругался. Теперь они не могли путешествовать с какой угодно скоростью. Вокруг была страна Пинокаты, растрескавшаяся лава, глубокие кратеры, островерхие скалы и всюду густые заросли чольи. Некоторые жители пустыни называют одним из видов чоли прыгающим кактусом, Стоит приблизить к нему руку или подойти слишком близко. Кактус как бы подпрыгивает, чтобы проткнуть вас острыми, как иголка, шипами. Чолья вся покрыта выступами размером с короткий банан. А эти выступы усеяны колючками, каждый из которых может вызвать болезненную рану. Отростки чольи легко отламываются. Таким путем растение размножается. Растет чолья густыми купами, иногда покрывая целые акры и, кажется, отдает предпочтение расселенным влаве. В некоторых местах купы чоли могут до половины покрывать вулканические конусы, и ее лимонно-желтые шипы сияют в темной пустыне, будто сигнальные огни. Каждый шаг таит опасность. Отростки отламываются, шипы втыкаются в лошадиные ноги, в одежду всадников даже в кожаные стремена. Ничто от них не спасает. Воткнувшись в тело. Они застревают там, как крючки, и вытаскивать их трудно и больно. Дэн Роделло ехал впереди, выбирая дорогу между выходами лавы и кактусами. Это были опасные места. Иногда им приходилось пересекать небольшие участки лавы, где каждый неверный шаг грозил сломать ногу лошади. Один раз они объехали кратер глубиной не меньше 400 футов. По дну его были разбросаны несколько сагуаро. И еще кое-какие большие кактусы росли в том же месте, где гребень был проломлен, будто брешь в стене. Повсюду вокруг росли колючки чольи и кошачьих когтей. Далеко впереди был виден толсторог, наблюдавший с вершины вулканического конуса. Это было сердце страны Пинакаты. К Дэну приблизилась Нора. Он был поражен ее видом. Губы ее потрескались и кровоточили. «Еще очень далеко, Дэн?» – спросила она. «Я имею в виду до бухты. Изрядный кусок дороги. Что-то может случиться?» Он посмотрел на нее. Его тревожила та же мысль. «Боюсь достаточно много. Держите голову пониже, слышите? Когда появятся яки. А кроме того, ну вы знаете о чувствах Джо Харбина». «Эй, вы, о чем это вы там секретничаете?» – крикнул Харбин. «Эта женщина для меня, Роделла, сказано тебе?» Дэн немного обернулся в седле. «Я думаю, это она сама решит». «Чёрта два! Сама!» «Я это решил! Она моя, и а если тебе придёт в голову поспорить об этом, ты только скажи!» Дэн легко сидел в седле, и ремешок, которым был привязан его кольт, был отстёгнут. «Не слишком бахваль со своей репутацией, Джо. Кое-кто может захотеть проверить её». «В любой момент!» От разговоров болели губы, и Дэн Раделло не ответил. Прищурившись от солнца, он выискивал знакомые приметы и не находил ничего. И все же водоем был где-то рядом. Все утро они ехали без воды. Теперь солнце поднялось уже высоко, кони двигались все медленнее. И вдруг он заметил белый отблеск на темной скале впереди. В тот же миг его ударила пчела, летевшая своей дорогой. Кони почуяли запах воды и ускорили шаг. И, наконец, вода показалась. Нора посмотрела и отвернула лицо. Том горько выругался. В углублении, до половины заполненном водой, лежал дохлый баран. Дохлый уже несколько дней. Джо Харбин обернулся к Раделло. «Это к такой воде ты нас вел? Он же не виноват, не теряй голову», спокойно сказал Том. «Мы не избавимся от трудностей, если начнем стрелять друг друга». Суслик смотрел на Раделло, и в глазах его был страх. «Есть другая возможность», — сказал Роделло. «Это в час с пути отсюда». Устал, забрались они на лошадей и двинулись на юго-восток. Вместе с ними ехал страх, потому что теперь чувство безопасности покинуло их. Все ощущали симптомы обезвоживания, усиливающиеся с каждым часом. Роделло, который насыщал себя водой при каждой возможности, был в лучшем состоянии, чем остальные – Нора в определенной степени тоже, потому что прислушивалась к его советам. В пути Дэн Роделло изучал местность. На ровных местах воды быть не могло, но где-то поблизости он знал, находились водоемы Папага, в которых обычно было немного воды, а иногда даже много. Но эта проклятая местность настолько однообразна, что найти впадину почти невозможно. Он ощущал каждое усилие коня, его оттяжелевшие мышцы Его желание остановиться. Когда позади осталось миля, он натянул поводья. «Нам лучше бы идти пешком», — сказал он, — «если хотим сберечь лошадей». Все неохотно спешились, и Роделло двинулся вперед. Никому не хотелось есть, да и неразумно было есть, не имея воды. Потрескавшиеся губы Дэна болели, но не кровоточили, потому что при обезвоживании любая царапина сразу засыхает. Он шел медленно, чтобы тем, кто тащился позади, было легче. Неосторожный шаг по камню отзывался как прикосновение до красно-раскаленного железа. Впереди он видел черный гребень, местами темно-красный в зависимости от направления, под которым падали солнечные лучи. Было ли это то самое место? Причурясь, он отыскивал знакомые приметы на местности. Он знал, что в пустыне любое место может выглядеть по-разному. Вот почему сезонные путники все время осматривают дорогу позади себя, чтобы знать, как будет выглядеть местность на обратном пути. Немного иной угол зрения при разных условиях освещения может изменить вид местности до неузнаваемости. Мысли Роделла текли вяло. Ему приходилось принуждать память, чтобы вспомнить, что он знал об этом месте. Если это то самое место, наконец он снова двинулся вперед с усилием, натягивая повод. чтобы заставить коня двигаться. Скалы были неровные, с острыми краями. Каждая грань, как зазубренное лезвие, раздирала в клочья обувь и одежду. Посмотрев назад, он был поражен видом своих спутников. Блуза норы была изорвана кактусами, сапоги протерты до дыр, юбка брюки из оленей кожи держалась лучше, но и на ней были заметны следы трудного путешествия. Узкое лицо суслика вытянулось, Губы были изуродованы трещинками и засохшей кровью. Беджер и Харвин выглядели карикатурами на самих себя. Короткая процессия растянулась на несколько сот ярдов, и если бы яки напали в этот момент, они держали бы легкую победу. Но вскоре Роделло увидел след горного барана. Эти животные здесь были бесчисленны, и присмотревшись, он увидел еще один след, чуть меньший, частично перекрытый следом, Пустыны лисицы. Все следы шли в одном направлении. Он остановился и старательно осмотрел склоны, а затем повернул к скалам. Он не вспомнил тропы, по которой шел когда-то к Папага, но пытался найти ее путем сопоставления различных примет. Многие скалы здесь были отполированы ветром и песком, и ноги скользили. Это была дикая земля, угрюмая и зловещая, место, которое надо избегать, но именно здесь он надеялся найти воду. Внезапно он увидел сиреневую базальтовую скалу и вспомнил ее. Немного изменил направление, спустился между двумя большими обломками вулканической породы и оказался на крохотном песчаном берегу водоема. У подножья двадцатифутового обрыва падающая вода, несущая обломки камней, вырыла чашу глубиной 4-5 футов. Чуть дальше был еще один водоем, не меньше 12 футов в диаметре. Вода в нем была затенена выступом скалы, а потому чистая и прохладная. «Пусть лошади пьют здесь», — сказал Роделло, — «а мы напьемся из второго водоема». Он набрал в рот воды, зачерпнув ее ладонью, и ощутил, как ее прохлада возвращает жизнь пересохшим каням Проглотил несколько капель — свело желудок. Он пил медленно короткими глотками, потом снял с коня флягу и наполнил ее, а после этого флягу норы. подвел к воде лошадей, дал им немного напиться, отвел, а через некоторое время снова напоил. На этом их трудности не кончились, он это знал. Самая большая фляга испорчена, потому они теперь не могли вести с собой достаточного количества воды. Сколько же осталось до бухты Адр? Двадцать миль? Двадцать пять? Кони в таком тяжелом состоянии, что не могут одолеть это расстояние за один день. Если немного отдохнуть здесь... Можно рассчитывать на два дня. Пока что им повезло. Он знал лучше всех, как им везло. Он посмотрел на небо. Сегодня будет жарко, а он знал, что когда температура на уровне головы составляет 110 градусов, песок под ногами нагрет еще на 50 градусов выше. Примечание. По Фаренгейту соответственно 43 градуса Цельсия и плюс 71 градусов Цельсия. Кузей этого ручейка, или... Ара ее, как говорят мексиканцы, Ночью может быть страшно холодно, но за день жара раскалит песок. Удушливый зной и иссушающий ветер высосут всю влагу из тканей и оставят человека или животное высохшим, как подошва старого башмака, забытого на солнце. В Такую жару даже 24 часа без воды могут убить человека. Подошла Нора. «Что мы будем делать теперь?» — спросила она. отдыхать есть, напьемся еще раз и приготовимся выступать к побережью. Вы думаете у нас будет еще трудности он кивнул да боюсь что будет индейцы недалеко они могут схватить нас сейчас я не знают об этом. Что мы можем сделать? Пить пить столько сколько сможем удержать в себе, чтобы все наши ткани насквозь пропитались водой. Так мы продержимся дольше. Он повел коней к воде еще раз, потом привязал их в возе кустов мескита и ослиной колючки. Дэн собирал сухие ветки, когда подошел Джо Харбин. Суслик был рядом, Том Беджер держался позади. «Это хорошая вода, Роделла!» — сказал Харбин. «Я прошу прощения, ты вправду знал, куда шел!» «Я и сейчас знаю!» «Что ты хочешь этим сказать?» «Мы еще не выбрались, Харбин!» До побережья еще 25 миль или около того. Это в лучшем случае два дня пути. К черту, я не раз делал верхом по 70 миль в день. На таких лошадях? Они в плохом состоянии, Харбин. Они выдержат. Погоди, Джо, сказал Бейджер. Может, он и прав. Пошел он ко всем чертям. Он только задерживает нас. Мы больше в нем не нуждаемся. денрадел поднялся. «Приготовим кофе», — сказал он Нори. «И что-нибудь поесть. Самое тяжелое время у нас еще впереди». А потом повернулся к Харбину. «Вы еще во мне нуждаетесь. Вы во мне сейчас нуждаетесь больше, чем когда бы то ни было. У вас впереди еще бой с индейцами, и не надо их недооценивать. Они охотятся на белых каторжников не первый год и всех вылавливают». «Так пусть идут сюда, чем скорее, тем лучше». К западу отсюда начинаются песчаные дюны. Там есть такие места, где конь проваливается по брюхо. И чем больше он старается выбраться, тем сильнее проваливается. И человек также. К тому же фляга пробита. Ты что, забыл? А вам еще долго выбираться отсюда. Знаешь, сколько беглых добралось сюда? Я мог бы назвать дюжину. Но они пропали где-то между этим местом и побережьем. Я тебе не верю. «Он прав», — сказал Беджер. «Пошли». Суслик принес еще хворсту и подбросил в огонь. Нора посмотрел на него и спросила. «Почему тебя назвали Сусликом?» Он улыбнулся. «Я всегда пробовал удрать через подкоп. Делал столько нор, что меня прозвали Сусликом. А частично из-за него, — он показал на Тоба Беджера. Он же Беджер, Барсук, и крупнее меня. Вот меня и прозвали Сусликом». Они поели и напились, а потом, утомленные, один за другим повалились на песок. «Укройтесь», — предупредил Роделла нору. «Когда ветер начнет дуть вдоль этого ароя, здесь будет холодно». «Холодно?» — не поверила она. До костей промерзнете, поверьте. Лучше укройтесь». Он посмотрел в сторону побережья. «С этой высоты видно все, как на ладони, но это только кажется». У пустыни есть свои способы прятать препятствия. Каньоны, которые не видны, пока не окажутся на самом краю. И лавовые потоки, которые на протяжении нескольких миль уничтожают новую пару сапог. Почему-то он знал, завтра будет тот самый день. Завтра. Глава седьмая. Дэн Роделло отстегнул ремешок своего кольта и размял пальцы. Ему не хотелось осложнений. Он пришел сюда с определенной целью, и если сможет достичь ее без стрельбы, будет вполне удовлетворен. Он не представлял, чем для него закончится перестрелка с Харбином, но знал, что Харбин не убивает людей случайно. Он хороший стрелок и решительный человек. Том Беджер, вдумчивый и осторожный предпочитает, чтобы стреляли другие. И, конечно, ни один из них не собирался брать суслика в долю. Роделло попал в тюрьму за преступление, которого не совершал, Это мучило его, но тяжелее всего было, что другие верили, будто он виноват. Больше всего на свете он хотел бы доказать свою невиновность, а потом убраться прочь из этих мест. Ему больше ничего не было нужно от тех, кто его заподозрил, кто потерял веру в него так быстро. Нора возила у огня, вода для кофе уже закипела. Бейджер присел на корточки спиной к огню. — Пока все хорошо, Дэнни, — сказал он. Ты привел нас к воде. Нужно пить побольше, сказал в ответ Раделла. Пей до отказа, сколько сможешь. Самое худшее еще впереди. Харбин фыркнул. То, что осталось, я могу на руках пройти. Раделла пожал плечами. Делай как хочешь, Харбин. Но я не хочу видеть, как человек гибнет, если могу помочь ему. Между нами и побережьем тянется на несколько миль полоса движущихся дюн. а там не сыскать ей капли воды. Харбин посмотрел на него. «Ты, небось, любишь строить из себя большого человека, а?» Раделла не ответил. «Планы Харбина расстраивались. Раздражение от этого и от трудного пути приведет его в убийственное настроение, и Раделла это понимал». «Кофе готов», — сказал Нора. «Пейте, пока горяч. «Я выпью немного», — сказал Раделла. «Чашка кофе — это хорошо». Нора налила чашку и протянула ему, но Харбин неожиданно вскочил и схватил чашку так резко, что кофе чуть не вылился. «Эту чашку возьму я!» — грубо сказал он. «Ну, конечно!» — спокойно ответил Роделла. «Ты ведь уже взял ее, Харбин?» Харбин гневно посмотрел на него. «В чем дело? Ты что, испугался? Боишься драться?» — Роделла пожал плечами. Он усмехнулся. «За что тут драться?» Кофе всем хватит. Можешь взять первую чашку, если хочешь. А может, я и вторую захочу?» Харбин подстрекал его, но момент был неподходящий, а Раделло умел выжидать. «Ладно, возьмешь и вторую тоже. А может, я все возьму?» «А как насчет нас, Джо?» спокойно произнес Бейджер. «Мне бы тоже хотелось чашечку». Нора протянула чашку Дэну. «Возьмите эту. Нечего ссориться из-за чашки кофе». Неожиданно Джо Харбин выбил чашку из ее рук и схватился за револьвер. Он вырвал его из кобуры и выстрелил так быстро, что промахнулся и попал в только что наполненный бурдюк за спиной его Раделла. Дэн длинным прыжком бросился вперед, крепко схватил Харбина правой рукой за пояс и повернул, свалив его на землю. Прежде чем тот успел снова нажать на спусковой крючок, Раделла выбил револьвер у него из руки. Извергая проклятие, Харбин оттолкнулся от песка и бросился вперед. но замахнулся слишком широко, и Дэн встретил его ударом правой в скулу. Харбин, оставленный на середине прыжка, тяжело упал. Но тут подскочил Беджер и схватил Родела за руку. «Полегче, не будем драться!» Оглушенный Харбин какое-то время лежал неподвижно, а поднявшись, сказал спокойно. «Ладно, Роделла, за это я тебя убью!» Его голос был холодным и ровным. Это был уже не тот человек, которого Родела сбил с ног, и не тот, кого он знал несколько месяцев в тюрьме. Впервые Дэн Раделло ощутил что-то похожее на страх, но он стоял спокойно и смотрел на Харбина. «Дурак ты, Харбин, если попытаешься», — сказал он. «Ты выбрался из тюрьмы. Через день-два будешь на борту судна Айзичера плыть в Масатлан. Но поверь мне, до тех пор я тебе еще пригожусь». Ты будешь нуждаться во мне, пока не окажешься на палубе судна. На скуле у Харбина наливался синяк. На челюсти была узкая рана. Пальцы Харбина осторожно ощупали ее. «Ты пометил меня», — сказал он почти удивленно. «Еще никто не оставил на мне своей метки». Он взял свой кофе и, даже не нагнувшись за револьвером, отошел в сторону и присел на камень. Нора налила кофе остальным. Все молчали. Они пили кофе, а тем временем ветер вдоль ручья становился все прохладнее. Дэн подбросил хворосту в огонь и отошел в темноту собирать веток или корней мескита. Костер потрескивал. Приятно пахло дымом. Звезды стали ярче, ветер прохладнее. «Есть ли вода отсюда до залива?» – спросил Беджер. «Мало, и большей частью плохая. Но ведь ты знаешь и хорошие источники». — Ясное дело, знает, — процедил Харбин. — Можешь побиться об заклад, что знает. Он все знает. Беджер подошел к бурдюкам. Песок под ними промок. Он знал, что увидит, когда будет их поднимать, потому что заметил, куда попала пуля. Бурдюки были связаны вместе. Теперь они были плоские и пустые. Каждый пробит пулей. От первого она оторвала угол, прошла насквозь через второй и пробила третий. Харбин наблюдал за Беджером. а тот осмотрел бурдюки и бросил их на землю. «У нас есть еще две фляги», — сказал Джо. «Этого хватит». «А лошади?» «Напоим их перед тем, как выступить. Выдержат». Лошади были в плохом состоянии, и все они это знали. Они сейчас не годились для изматывающей езды по лаве и тяжкого перехода через глубокие пески дюн. Харбин поднялся, подобрал свой револьвер, обтер с него песок и сунул в кобуру. «Где они?» – спросил Нора. «Я говорю об индейцах». «Где-то рядом. Они расположились так, что могут видеть наш костер, а, может быть, даже слышать наши голоса. Они видели все, что тут творилось, так и знаете. Сегодня ночью нам надо быть настороже». Дэн поднялся и пошел к лошадям. Он отвел их к воде, дал напиться в волю. Обратил внимание, что лагерный костер почти не виден, если отойти от него подальше. Подождав, отвел коней обратно и привязал к мескитовому кусту поближе к огню. А потом впервые понял, как он устал, но не отважился лечь спать. Он не мог доверить никому из них, может быть, даже Нори. Он так и не смог разгадать ее. Правда, и она ведь ничего о нем не знает. Он постарался.